Глава 52. Чёрт из табакерки. Дальнейшее наше продвижение уже было как-то проще. Не без монстров, конечно, и не без трудностей в виде обвалившейся дороги. Но всё-таки это уже была рутина. Противников уровня кадавров нам больше не попадалось. Хоть это и было странным, а с многочисленными хищниками и толпами ходячих мертвецов мы справлялись на раз-два. Что же касается обвала, то пару часов мы из-за этого все-таки потеряли. Поначалу судьба будто бы преподнесла нам приятный сюрприз в виде широкой просеки, которая спустя пару километров перешла в относительно ровную дорогу с потрепанным, но при этом явно искусственным покрытием. Мы даже расслабились, на какое-то время рассосредоточившись по всей ширине пути. Но вскоре благоразумно вернулись к походному построению. А потом дорога перед нами неожиданно кончилась. Вернее, прервалась глубокой трещиной метров пятнадцать в ширину. Кто-то из парней Пьера даже не удержался и с громким воплем рухнул вниз. Тут же возродившись, и затем все уже старались держаться от провала на почтительном расстоянии. Один из разведывательных отрядов, посланных в разные стороны, вернулся ни с чем. Трещина в земле тянулась на несколько километров, И не было даже никакого намека на то, что она вскоре сойдет на нет. А вот второй отряд, по возвращении, оповестил нас радостными криками. Справа трещину можно было объехать. Правда, когда мы все вместе отправились туда, выяснилось, что нас ждали. В засаде сидели какие-то низкорослые, но очень сильные обезьяны, вооруженные камнями и палками. Серьезного сопротивления они не оказали на все же пришлось повозиться и потратить на них время. И уже после того, как мы расчистили себе путь и вернулись после Большого Крюка на прямую дорогу, решено было устроить привал, на сей раз уже надолго. Солнце клонилось к закату, с севера шли свинцовые тучи, порывы ветра усилились, так что все просто говорило о необходимости заночевать именно здесь. Дальнейшее продвижение в темноте и под дождем Ни у кого энтузиазма не вызывало. Палаток у нас не было, хотя один из бывших пьеровских подчиненных рассказывал, будто их где-то можно достать, напав на склад с неупокоенными стражами. Девушки почти поголовно изъявили желание наведаться туда, но после пары-тройки аргументов поникли. И неудивительно, ведь самым главным из них было то, что никто другой о существовании такого склада и слыхом не слыхивал. Остальные доводы, по большей части, просто закрепили успех. Впрочем, я думаю, они таким образом просто пытались сбросить стресс. Но кто станет рисковать своей жизнью, а после кадавров уже каждый понял, в какой опасности находятся наши надгробия, ради столь сомнительного комфорта? Тем более нельзя сказать, что мы не озаботились вопросом походных ночевок. Во-первых, еще задолго до того, как поход был официально запланирован, Те же девушки сшили всем кустарные спальные мешки. А во-вторых, в прицепе трактора, помимо надгробий, мы везли материалы для возведения временного шатра. Сложно было, конечно, назвать так деревянные столбики с натянутыми сверху и по бокам шкурами, но со своей главной задачей спрятать людей от сырости и холода это сооружение вполне справлялось. На то, чтобы придать столбикам со шкурами сносный вид и устойчивость, у нас ушло порядка полутора часов. За это время уже изрядно потемневшее небо окончательно заволокло тучами, которые разразились мелким противным дождем. Не желая замерзнуть и подхватить какую-нибудь местную простуду, все, кроме заранее назначенных часовых, забрались под полги шатра и теперь ворочались, размещаясь в спальниках. Дежурным же, чтобы защититься от дождя, было предложено засесть в кабинах тракторов – но несколько человек все же должны были находиться в прицепе с надгробиями. Им выделили несколько оставшихся столбиков и шкур, из которых они соорудили прямо в кузове нечто вроде навеса. Постепенно многоголосый гомон затих, кто-то начал слегка похрапывать, но вскоре перестал, и в шатре воцарилась беспокойная тишина. Беспокойная потому, что периодически кто-то вставал и шел менять одного из дежурных, А тот, кряхтя от холода, занимал его место. Вскоре я перестал обращать внимание на звуки и погрузился в дрему. Тем не менее, готовый в любой момент вскочить на ноги, стоило бы только Брюсу заметить что-то необычное. Да, я не стал полагаться только на обычные человеческие меры защиты. И что-то мне подсказывает, остальные члены совета тоже хоть как-то, но подстраховались. Утро выдалось прохладным, дождя не было но небо по-прежнему закрывали тучи. Завтракать мы сели только после того, как разобрали спальный шатёр, неслабо так вымазавшись при этом в грязи. Возможно, из-за погоды настроение почти у всех было хмурым. А может быть, нас угнетала неизвестность, ведь что именно было за дальним лесом, точно никто не знал. Затем мы снова двигались вперёд. Долго, не меньше пяти или даже шести часов. Лес вокруг поредел, Деревья стали попадаться всё более низкорослые, а вскоре и вовсе вокруг нас раскинулась широкая долина с высохшей потрескавшейся почвой. Деревья почти полностью пропали, лишь изредка встречались обугленные одиночные стволы, вокруг которых вились чёрные птицы. Последние, завидев нас, тут же нападали, оглашая окрестности скрипучими воплями. Уровень твари был невысоким, но они были сильны именно своим количеством а еще бесстрашными и самоубийственными атаками. Размером эти угольно-черные пернатые были с хорошую курицу, а их огромные клювы несли в себе чистоколы острых, как бритва зубов. Но и это еще было не все. Волки, которых тут тоже хватало, своими пастями больше напоминали акул. Три, четыре и даже порой пять рядов длинных клыков украшали этих хищников. И каждый укус такой ходячей мясорубки обычно заканчивался вырванным куском плоти. Поэтому обычные члены отряда, чья низкая выносливость и броня никак не позволяли защититься от подобного, волков особенно не любили. «Дальний лес, потому так и называется», сказал как-то Петрович, «что расположен вдали от основного массива, как бы сам по себе». Это был ответ на незаданный, но мучивший всех вопрос. И вот спустя еще пару часов на горизонте появилась тёмная полоса. «Похоже, это и есть цель нашего путешествия», — подумал я. Но тут нас всех ждал неприятный сюрприз. Дорога расходилась в разные стороны, и развилок было не менее пятнадцати. Никакого указателя, никакого намёка на то, что могло дать нам подсказку. Кажется, мы почти дошли, но при этом застряли на перепутье. «Что будем делать?» Напряженно вглядываясь вдаль, спросила Даша. Все члены Совета стояли сейчас рядом, пытаясь осознать происходящее. Но никто сразу так и не ответил Темный. Лишь спустя пару минут подал голос Кеша. «Может, послать разведчиков?» «Далеко», — покачал головой Петрович. «Обрати внимание, кое-где дорожки пересекаются. Тут самая настоящая путаница. Если они и дойдут...» то вернуться назад будет проблематично. «Позвольте, я вам помогу», — внезапно раздался знакомый голос. Я резко повернулся в сторону источника звука. Так и есть, мне не показалось. Эмерион. Все разговоры рядовых членов отряда моментально стихли. Каждый теперь ждал приказа лидера своей стихии. Но беда в том, что и лидеры были обескуражены. «Эмерион?» Петрович не нашел ничего лучше, чем обратиться к старушке по имени. «Вы все-таки дошли», — кивнула она, игнорируя копейщика. «Я очень этим довольна, несмотря на то, что вам пришлось убить моего последователя. Впрочем, он сам виноват». И владычица бездны заливисто расхохоталась, сощурив и без того узкие щелочки глаз. «Что происходит?» Встревожно спросила Даша, забыв о своей обычной хамской манере общения. «Я не знаю, чего она хочет», — начал было Петрович, но тёмная грубо оборвала его. «Я не об этом. Смотрите туда!» И девушка указала рукой куда-то в сторону камня, покрытого мерзкого вида лишайником ржавого цвета. Я даже хмыкнул при виде этого зрелища. Более неприятную встречу сложно было представить. «Лёгким и вместе с тем властным шагом в нашу сторону направлялся высокий худощавый старик в плаще и шляпе. А чуть поодаль бежали какой-то собачий трусцой два полусгнивших зомби, лица которых, несмотря на то, что они были обезображены, я тут же вспомнил. Степан и Антон, члены отряда, которых Осипов забрал в качестве штрафа в прошлую нашу встречу. Господа! Слегка натреснутым, но в то же время громким и ясным голосом произнес старик. «Рад вас всех видеть, а кое-кого так особенно!» И он вытянул тонкие губы в отвратительное подобие улыбки, задержавшись взглядом на мне. Или это просто так кажется? Внезапно события начали развиваться прямо-таки с чудовищной быстротой. После всего случившегося я потом долго думал, но так и не смог понять, откуда же выскочил лысый, молча набросившись на немертвых спутников Осипова. Один из зомби заревел, будто раненый лев и бросился на Игоря. Впрочем, какой он Игорь? Давно уже Дэвид Джонс. И тут я вспомнил, насколько силен был Осипов, когда мы столкнулись с ним в прошлый раз. Едва заметное движение руки, и вот уже Женя Каргинов с перекошенным лицом ведет трактор с переполненными надгробиями и прицепом, куда-то в сторону камня, рядом с которым сцепились зомби и лысый. Старик не обращал на них никакого внимания. Очевидно, что не Джонс был его целью. Кто-то завопил от страха и от отчаяния, ведь в гремящем кузове были наши без малейшего преувеличения жизни. «Остановите его!» — неразберучий голос. «Возможно, Петрович, а может, Кеша. Все будто в тумане». Всего за несколько секунд перепутье превратилось в побоище. Эмерион куда-то пропала, как я не пытался выхватить ее взглядом. Лысый распотрошил одного из свиты Осипова и сейчас сражался со вторым. Интересно, почему он напал именно на спутников старика, а не на него самого? Да черт возьми, что он вообще тут делает? Сработал раздавленный клык. Вот только учитывая, что именно после его появления все закрутилось, стоило ли оно того? В этот момент слева появилась еще одна знакомая троица, сбежавшая члены отряда во главе с марионеткой Кравченко. Кто-то из стрелков открыл по ним огонь. Краем глаза я видел, как Кеша с мажором принимают свои боевые формы. Но то, чего я никак не ожидал увидеть, так это Майя, бросившаяся на перерез Осипову. В следующую секунду эти двое сцепились в молчаливой схватке, понятной, наверное, только им самим. «Убей его!» раздался у меня в голове безликий голос. Я будто оцепенел. «Убей, пока я его отвлекаю!» Вновь кто-то стучал на набатом в мою мозгу. «Мне не справиться одной, он слишком силен, помоги мне!» Как будто кто-то монотонно, но при этом отчаянно бился внутри меня, взывая о помощи. И догадаться, кто это был, оказалось нетрудно. Я осмотрелся кругом, И тут будто кто-то облил меня ледяной водой». Кеша и Миша-мажор отчаянно рвали друг друга, Петрович пытался проткнуть копьем Дашу, а Влада, которую освободили из-под импровизированного ареста после схватки с кадаврами, сейчас наседала на отстреливающуюся Ольгу. Впрочем, если бы не помощь темного тотема Марины, бизнес-леди уже давно бы пришел конец. Несколько стрелков из бывшего отряда Пьера дрались друг с другом прикладами. «Трактор!» Трактор под управлением обезумевшего Каргинова развернуло, прицеп налетел на камень и из кузова повалились надгробия. И судя по тому, что несколько человек валялись ничком на земле, для кого-то это сражение стало последним. Самого момента аварии я не видел. Но похоже удар был мощным. Сам Женя высунулся из окна кабины и повис безжизненной куклой на раме. А где же второй трактор и рыжий, который им управлял? «Мне не выдержать так долго против него!» Продолжала стучаться в мой мозг Майя. «Чёрт с ним, с рыжим! Аркабалена!» Мгновение, и я уже бегаю на своих искусственных конечностях. Не знаю, что сейчас видят другие, но я пока не готов рассекречивать свои особые возможности, пусть даже в смертельной опасности. Дорога каждая секунда, да что там говорить, каждый миг, и времени на раздумья попросту нет. «Бей его в спину!» — грызла мой мозг девушка. «Бей!» «Глупо!» — почему-то спокойно подумал я. «Я не знаю, кто или что этот Осипов, но простыми ударами в спину мне его точно не одолеть, а значит, стоит рискнуть и попробовать еще кое-что». Вложив половину интеллекта в обморожение, вложил бы и больше, но уж очень не хочется совсем остаться без магической защиты. Я ударил противником Майи конусом холода. Не со спины, а справа, по рабочей руке. Он, конечно, судя по всему, менталист, но при этом почему-то все время совершает какие-то пасы, и это явно неспроста. Обморожение не прошло, но мой удар явно что-то сбил, так как Кеша с Мажором на пару секунд перестали друг друга грызть, а Миша в образе ящерицы даже удивленно ухнул. Но вот действие Осиповской магии, или что у него там, Восстановилась, и хауситы вновь перенялись друг за друга. Старик бросил на меня испепеляющий, полный злобы и ненависти взгляд. Всего на долю секунды, после чего вновь вернулся к схватке с Лютовой-младшей. Но и этого времени мне хватило, чтобы отшатнуться. Настолько реально все это было. Как будто кто-то попытался забраться мне в голову, но не смог или не успел. Похоже, не зря я все-таки не стал сбрасывать весь интеллект до конца. «И ведь из тех, кто находится на уровне улучшенной метки и ниже, я единственный, кто сохранил сознание. Остальные поддались безумной круговерте боя всех против всех». Удар. Обморожение вновь не прошло, но атака вновь сбила ментальные нити Осипова, как я решил про себя их называть. Старик стиснул зубы, оскалившись, и попер на Майю, глядя ей прямо в глаза. Со стороны их поединок выглядел странно. Оба молчат, не наносят друг другу ударов, а просто играют в гляделки. Но в это самое время, уверен, мозги обоих просто кипят. И Майя еще умудряется при этом посылать мне мысленные сообщения. Тут меня осенила внезапная догадка. А не анализ ли заодно ставит ментальный блок на меня? Может быть, и не в отложенном интеллекте дело? Я ведь не чувствую даже попыток на меня повлиять, а вот дочка Лютовой, несмотря на свой уровень, постоянно морщится, как отоплеух. Если это так, и она на самом деле на грани, то, пожалуй, один раз можно и рискнуть. Еще один конус холода врезался в руку Осипова, и усиленная интеллектом на этот раз на максимум обморожение все же сработало. Кисть старика покрылась блестящей коркой льда и застыла. Не теряя времени, я оттолкнулся своими ногами щупальцами, размахнулся и прямо в прыжке от всей души ударил по ней косой. Эффект проявился мгновенно. Со звуком, будто кто-то разбил стеклянный графин, рука повелителя зомби развалилась на сотни крошечных осколков. Осипов взвыл, но не от боли, а от понимания того, что он не всесилен. Майя, воспользовавшись тем, что в гневе тот потерял контроль, пошла в атаку, и старик схватился за горло здоровой левой рукой. Захрипев, будто кто-то его душил, Осипов описал сложную наклонную дугу на подкошенных ногах и свалился на землю. В этот момент я увидел, что все остальные перестали сражаться друг с другом, и тут меня замутило. Еле удержавшись на ногах, я бросился в сторону, хватая ртом воздух. Ужасное ощущение. «Он мёртв?» — прохрипел я, указывая на неподвижно лежащую фигуру в плаще. «Нет», — одними глазами показала Майя. «Эту тварь так легко не убить». Пояснил запыхавшийся лысый, подойдя к нам. Убитые им зомби валялись у камня бесформенной грудой. Вот мы и встретились снова, Вася. И он улыбнулся, заставив почему-то Майю поежиться. Я обвел взглядом поле сражения. Кажется, мы досчитаемся почти десятерых, тех, кто лишился по смерти в схватке с Осиповым. Еще часть нашла свой конец чуть в стороне. И сейчас их тела лежали поодаль под гусеницами второго трактора. Рыжего в кабине не было. Впрочем, не было его и нигде поблизости. «Игорь!» – требовательно произнес Петрович. «И тебе привет, Валя!» – устало кивнул лысый. Вокруг нас сгрудились все, кто уцелел в мясорубке боя. Я всматривался в знакомые и полузнакомые лица, пытаясь определить, кто же из нас ушел навсегда. Возможно, это низко, но на бывших парней Пьера мне было плевать. Они в том числе были среди безвозвратных потерь. Но вот Равшана, Угрюмый Николай и особенно Семен Участковый были мне по-своему дороги. Кем бы ни был Участковый в прошлой жизни, как бы он ни вел себя эти месяцы здесь, он доказал, что может быть порядочным членом отряда. И потом, он был вместе со мной в числе первых». «Может, расскажешь, что тебя привело к нам?» – спросил копейщик у Лысого. «И заодно пояснишь, что это сейчас было», – добавила тёмная, нервно сдув лезущую в глаза прядь волос. «Лучше скажи, что нам делать с этим?» – чуть громче, чем, возможно, следовало бы, – потребовал я и указал на лежавшего в неестественной позе Осипова. «А ничего с ним уже не сделать», – Лысый сплюнул. «Это лишь оболочка, пустая, как пакет». Сам он сбежал. В толпе пронёсся звук, который одновременно можно было отнести и к возгласу возмущения, и к вздоху разочарования. «Огнев, кажется, тоже сбежал», — сообщила Влада. «Чёрт возьми, ещё этого не хватало. Хотя, может, и не сбежал, а просто лежит где-нибудь без сознания. Сейчас со сваленными в одну кучу надгробиями такая путаница, что ничего точно сказать не получится».